Тревога в стае Что-то было не так. Слишком много шума в джунглях, слишком много. Ракша поднялась с пола своей пещеры, навострила уши, высоко задрала нос, принюхиваясь. Затем осторожно вышла наружу, нервно помахивая хвостом. Грей тоже проснулся и, как всегда, пристроился рядом с матерью. Ракша глубоко потянула ноздрями. Но запах хищника не уловила. Однако грифы, с недавних пор облюбовавшие себе место на вершине скалы Совета, кричали громче обычного, а затем сквозь их пронзительный клёкот реакша начала различать и другие крики, тревожные. Казалось, птицы в джунглях сошли с ума, предупреждая всех вокруг о какой-то страшной опасности. Вскоре К ракши добавились и остальные взрослые волки стаи. Выползли из своих укрытий, чтобы узнать, что происходит. Явной опасности никто из них пока что не замечал. Но не зря же раздаются панические крики птиц, не зря разносятся по всем джунглям тревожные голоса животных. Появилась дикая свинья, она, обезумев, влетела прямо в середину волчьей стаи, бежала, не разбирая дороги. Некоторые волки недовольно зарычали, ощетинились, готовые наброситься на нее, но свинья, кажется, даже не заметила хищников, продолжала нестись, сломя голову, пытаясь спасти свою жизнь. — Что случилось, мама? — спросил Грей. — Почему? Дикая свинья бежит прямиком через нашу лужайку. Она что, сошла с ума и перестала нас бояться? — Значит, есть что-то, чего она боится сильнее, чем нас. — Да. мрачно ответила Ракша. «Нужно пробежаться по другим норам, предупредить всех об опасности. Пойдем». И они поспешили вперед. «Слушайте все!» — кричала Ракша. «Опасность! Опасность! Все уходите к реке немедленно!» И тут Ракша поняла, наконец, что именно случилось. «Красный цветок!» — прорычала она. «Красный цветок!» — прорычала она. Огонь приближался, и волчице оставалось лишь надеяться на то, что принес его не тот, о ком она думала. Красный цветок пожирал джунгли. Животные со всей округи сбежались к реке, испуганные, сбитые с толку, встревоженные. А пламя тем временем охватило весь луг и неумолимо приближалось. Такое множество самых разных животных не собиралось у реки со времён воединого перемирия, но теперь их всех охватила паника, и о каком-либо взаимопонимании не шло и речи. Змеи и мангусты бросались друг на друга, стараясь при этом не попасть под копыта бизонов, безжалостно топтавших драгоценную коллекцию декораза ики. Моя палочка, мой камешек, мой листочек, Безпомощно бормотал Икки, нервно морщи свой розовый носик. "Эт что? Новые перемирие?" зевая спросила не проснувшаяся до конца карликовая свинка. "Нет, это красный цветок", ответил ей панголин. "И он ä, приближается. Вот и конец нам всем пришёл", грустно сказала гигантская белка. "Плохи наши дела, оух, плохи!" Один из носорогов спросил, обернувшись к стоявшей рядом с ним антилопе: "Откуда он взялся, ты не видела? Это человек!" Нервно озираясь по сторонам, ответила антилопа: "Он принёс красный цветок в джунгли". Ракша услышала слова антилопы, и у неё упало сердце. Кажется, сбылись самые худшие опасения волчицы. Ну вот раздался низкий бархатный, словно шкурка новорождённого телёнка антилопы, голос. А затем из темноты появился и сам Шерхан. <реклама> Всё, как я предсказывал. «Человеческий детеныш вернулся!» «Это все ты натворил!» — огрызнулась Ракша, глядя на приближающегося тигра. «Ты знал, что он к нам вернется! Ты устроил ему западню!» С раздирающим уши ревом Шерхан бросился на Ракшу. Триста килограммов стальных мускулов и острые, как бритвы, когти обрушились на волчицу, которая была втрое меньше его. Бросок был таким стремительным, что никто и ахнуть не успел. Волчица рухнула под тяжестью тигриного тела. Ширхан припечатал ее к грязной земле. Ммм. Ты забыла с кем разговариваешь, пророкотал Шерхан, готовясь добить Ракшу. Хватит! прогремел из темноты голос. Это был приказ такой властный, что все собравшиеся у реки животные замерли и повернули головы, глядя на Маугли. вывихившегося на берегу с пылающим красным цветком в руке. Глаза человеческого детёныша горели ярче огня. Ты хотел меня? презрительно бросил Маугли могучему тигру. Ну вот он я. Казалось, все в джунглях затаили дыхание. Все глаза были прикованы к человеку. который принёс в их лесной мир свой ужасный красный цветок. Все смотрели на пляшущие оранжевые язычки огня и дрожали от страха. Тут из зарослей выбежали Балу с Багирой и резко остановились, увидев сотни испуганных глаз, в которых отражалось пламя. О нет! Негромко сказал Багира: "Маугли,